медлительную фортуну и самому сделать тебя королём. Как знать? Возможно, мне суждено стать орудием, которое вознесёт тебя на высоту, должною принадлежать тебе по праву рождения. Очень может быть. Так вот. Пока мы с королём беседовали, мне подумалось, что первым шагом на твоём пути к престолу должно стать устранение нынешнего короля. Заметь, Я не желаю старичку ничего худого, а напротив. Я напоил его душу сладостной безмятежностью и впервые за долгие годы дал испытать счастье. Однако волшебнику это не понравилось. Едва я принялся сплетать заклинание, как он ополчился против меня. Он применил древнюю магию эльфов огромной мощи. Неумление моё не знало границ. Кто бы мог подумать, что он владеет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 Они ещё пожалеют о том дне, когда взялись за практическую магию.